Глава одиннадцатая. Эксперименты. «Эх, ёпт! Вот это в натуре, Харя!» — выдал Грок и протянул тому руку для пожатия. «Жесть! Как ты вообще живешь с такой рожей?» «Примерно так же, как и ты со своей беспардонностью», — ухмыльнулся в ответ тот. «Все в сборе?» «Нет, клея не видно», — поморщился я и бросил очередной взгляд на часы. «Ну да, надежный тип, ничего не скажешь», — не упустил возможности ковырнуть по больному Гроку. Он вчера с тобой был? уточнил я у Бизона, проигнорировав колкость товарища. Да мне о чём знать? пожал тут плечами. В бордель вместе вошли, а там я уже свечку не держал. Хрен с ним, раз по-хорошему не хочет. А мелкий с нами что ли пойдёт? поинтересовался Бизон. А что у тебя с этим какие-то проблемы? вместо меня переспросил Грок. Не, похуй, безразличным тоном ответил тот. А вон и клей канает. Господи, У меня такое чувство, что это вовсе не я, с ракмотал, покачал головой Харя. Всё, отдвигаем. Нам ещё дороги часа два. Здорово, черти, с довольным лицом заявил Клей, после чего скрючился пополам от точного удара по печени. Если я говорю, что нужно подойти в 8, значит, ты появляешься на месте на полчаса раньше, усёк с ножимым произнёс я. Ещё один косяк, и я тебя пристрелю. Твою мать! простонал тот. «Я же не специально!» «Да кого это ебет? Ты людей подставляешь, меня в том числе!» «Да все, все, понял я! Простите, мужики!» «А ты изменился!» — внимательно посмотрел мне в глаза Харя. «Жизнь заставила!» — пожала плечами. Бизон помог другу подняться на ноги, и мы вместе с остальными покинули крепость. На парковке уже вовсю трещали двигатели, водители прыгали вокруг со щетками, сметая насыпавшийся за ночь снег. Харри выкатил свою буханку из теплого бокса, что считалось привилегией. Несмотря на приличную плату, места в отапливаемом гараже выдавались по большому блату. Это в первое время они пустовали. Сейчас же каждый уважающий себя житель старался владеть какой-нибудь есть машиной. К тому же достать таковую проблемой не являлось, разве что содержать и обслуживать. Однако это мало кого останавливало. Да и что делать без транспорта? Ведь основной заработок по-прежнему располагался вдалеке от дома. Лишь в дружине не требовалось никуда уезжать, чтобы прокормить себя и семью. Но люди в их ряды вступали не очень охотно. В первую очередь из-за повышенного риска, но основная причина в другом. В народе их часто называют «мусора». В общем, не самая уважаемая профессия, хоть и серебра позволяла поднять прилично. Мы загрузились в УАЗ, Харри сел на место водителя, я занял пассажирское кресло – И пока остальные соскребали с слабобового стекла намёрзший снег, с завистью бросая в нашу сторону косые взгляды, покатили навстречу приключениям. Дорога оставляла желать лучшего. Если у самой крепости машины набили хоть какую-то колею, то дальше поток транспорта сильно поредел. Большинство направилось в другую сторону, на Выксу, в то время как мы встали на трассу, что ведёт к Осимову. Судя по всему, Харри решил прокатить нас до Мурома, в чем я вскоре и убедился. «Но мы че, не на выксу?» – поинтересовался Бизон. «Людей там слишком много», – отозвался тот. «В Муром поедем». «А че ты их так не любишь?» – включился в беседу Клей. «За что вас любить?» «Предаете, подводите. О поведении вообще молчу. С некоторыми и поговорить не о чем». «Э, ну ты это, базар-то фильтруй». «А что не так? Правда, глаза колят?» «Это с хуяли». «Да ты и дня в команде не провел, а уже накосячил. Или скажешь, я не прав?» «Я же сказал, что это не специально. Да это вообще не я виноват. Шлюха это! Ты даже ошибку признавать не хочешь. Как ты в таком случае справишься? За свои поступки нужно отвечать, и это не просто слова». Я ей ответил, поморщился клей и потрогал правый бок. «Не, ты получил наказание, но отвечать не желаешь. Это твой косяк, и ничего больше». Всегда есть обстоятельства, но выбор делаешь ты сам, а потому и косяк с опозданием только твой. Я тебя понимаю, почему тебя блатным сделали, усмехнулся игрок. Аргументировать ты умеешь. Разве я не прав? удивлённо вскинул бровь тот. В данном конкретном случае, покрутил пальцами в воздухе напарник. А вот, допустим, ребёнок у меня заболел или мама за те 5 минут, чтобы прийти ко времени и объяснить со людьми, с ними ничего не случится. Не можешь сам, попроси помощи друга. Ага, так все и побежали мои проблемы решать, голосом полным сарказма произнёс Клей. И здесь мы вновь возвращаемся к твоему первому вопросу, усмехнулся Захарья, и собеседник надолго завис, анализируя услышанное. Бля, извините, пацаны. Внезапно, спустя несколько минут молчаливой езды, что-то осознал тот. Вот теперь-то ответил за свой косяк. Подмигнул ему в зеркале Харя. «А ты это, чё, в нашу банду не захотел?» Озвучил очередной гениальный вопрос Бизон. «Мы не банда», — обернулся к нему я. «Уверен», — покосился в мою сторону водитель. «Да», — кинул я. «Мы зла никому не делаем, людей не грабим». Но ведь значение данного слова не обязательно трактовать лишь в негативном ключе. Музыкальные группы часто называют себя бандами. По сути, это и означает отряд, объединение единомышленников. «Мне всё равно не нравится это слово». пожалуй, плечами. «Ну так чё?» — все же Бизон основательно решил добиться ответа. «Не люблю людей», — ответил Харя. «Но ну и дурак», — откинулся к бортику тот и замолчал. Муром встретил нас тишиной и запустением. Впрочем, сейчас все города выглядели одинаково. Они увядали без хозяев, с каждым днем рассыпались, можно сказать, прямо на глазах. А тут с терепления внутри, постоянного ухода за фасадами, сказывалось всё. Вон от здания отвалился целый пласт штукатурки, крыша уже просела. Если зима в этом году решит порадовать снегом, то к весне она попросту рухнет. И так во всём. Огромный слой грязи и пыли на предметах, порой поднимая консерву с полки, до конца не понимаешь, что внутри, потому как букв на этикетке не разобрать. Всюду шорох и скрипы, какой-то стук Словно по мёртвому городу блуждают усталые призраки. Но на самом деле это хулиганит ветер, раскачивая раскрытые створки окон и дверей. Иногда он врывается внутрь, где завывает в углах раненым зверем, будто жалуется на одиночество. Снег хрустит под ногами, а серые тучи постепенно расстанскивает, и солнце делает картинку перед глазами хоть чуточку веселее, прогоняет мрак и серость. Словно невидимый художник ведёт огромной кистью, придавая вещам насыщенный цвет. Но есть в этом и минус: усилился ветер. Пока не значительно, но по съёмкам уже поднимается дело дымка, слетает с крыш. Здесь кинотеатр раньше в подвале был. Замерхарев здания фасады, которые украшали массивные колонны. Вроде часто здесь тусуются, в основном малыми группами. Но если вам нужна толпа, тогда лучше до приборного завода прокатиться. Вначале здесь попробуем, отказался я. Если сработает, тогда отвезёшь. Замётано. Макнёш, как закончите, кинул тот и направился обратно к мошне. Э, а он что, с нами не пойдёт? Сразу оживился Безан. Что за дела, Морза? Секретность, сухо ответил я. Ему не нужно видеть, что сейчас будет. А что будет? проявил любопытство Клей. Вот это, усмехнулся я и оголил запястье. Давай, Макс. Парнишка смущённо подошёл ко мне и впился в руку буквально на пару секунд, но этого хватило, чтобы Клей и Безон пришли в движение. Оружие они вскинули быстрее, чем я успел ответить на вопросы, и хорошо ещё, что крички и не вдавили. Хотя эта, возможно, жадность на серебро дала о себе знать. Нежели здравый смысл. Замерли. Моментально отреагировал Грог, а Хану тробно зарычал, оскалил клыки в их сторону. "Ты чё, сука, решил нас обратить по тихой грусти?" прошептал Клей. Он другой. Неужели не заметили? Сейчас день, солнце светит. Голову включи, дебил. Э, что за хуйня? Помотал головой бизон, словно отгонял наваждение. Он что, выродок? Просто поверьте, от его укуса не обращаются. Зато это может скрыть нас от уроддов. У нас всего пара часов, пока его феромоны гуляют в крови, нас никто не тронет. Да ты пиздобол. Не поверил ни единому слову Клей. специально на сюда притащил, чтобы никто не видел. Что за дичь ты решил здесь устроить? Да нахер вы кому сдались? Мне проще было вас обоих пристрелить, чем весь этот цирк устраивать. Ну, так ты он прав, походу. Согласился с моими доводами бизон. Да ты тупой, как трыхуя вместе, огрызнулся на него товарищ. Я глазам своим верю. Он его только что укусил. Да серебро, протянул я руку вперёд. У тебя что, своего нет? Тогда палец с крючка убери, чтобы я его достал. Медленно только. Я кивнул и плавно вытянул магазин из разгрузки, откуда выщёлкнул патрон, который продемонстрировал друзьям, чтобы те убедились в наличии серебряной пули, после чего приложил её к щеке Макса. Естественно, никакой реакции не последовало, что окончательно убедило Бизона в моей правоте. Он даже оружие опустил, хотя всё ещё держал его таким образом, что в любой момент мог открыть огонь. "Кто он?" растерянно посмотрел на меня Клей. Их много таких. Они что, мутируют? Нет, он просто другой. И я знаю всего от трёх подобных. Скорее выродков можно назвать мутантами, чем его. Это не первый его укус. И как ты уже мог заметить, я вполне спокойно прошёл от стоник. Да и на вас вроде не бросаюсь. После моих слов Грок спокойно огалил запястье и протянул руку Максу. Получив свою порцию, посмотрел на то, как быстро затягиваются раны, и отошёл в сторону, глядя на него. Аналогичным образом поступил и Бизон, несмотря на то, что Клей всячески пытался его отговорить. «Прикольное ощущение», — прислушался к себе тот, — будто кокаин нанюхнул. «Не ссы, братан, это даже приятно». «А, да вы полные психи!» Он все же поддался на уговоры и тоже протянул Максу запястье. «Хрен с вами. Если уж подохнем, то вместе. Не очень хочется потом от вас по всему Мурому бегать». «Ладно», — огнестрел в сторону, — «Когда все было готово, я принялся раздавать распоряжение. Пойдем только с холодным. Если не сработает, тогда ввалим все, что двигается, и уходим. А если все получится, — поинтересовался Бизон, — тогда приступим к следующему пункту. Попробуем узнать, на какое количество уродов одновременно это дело распространяется». «Как по мне, проще их всех перебить, чем хуйней всякой заниматься», — озвучил свое мнение Клей. «Не всегда, поверь мне», — ухмыльнулся игрок. «Когда все было готово, я принялся раздавать распоряжение. «Ты просто никогда не попадал в замесы!» «Да откуда ты знаешь?» «Знает клей, знает», — ответил я. «Все, базар убили. Работаем. Мы с Грогом впереди. Макс, ты следом прикроешь, если что. Вы двое замыкающих». «Пх, прикроешь!» — нагло ухмыльнулся клей, после чего вздрогнул. Макс молча метнул нож и сделал это таким образом, что срезал самый кончик сигареты клея, пока тот делал затяжку. Закончив демонстрацию своих возможностей, пацан подмигнул новому члену нашей команды и прошёл до входной двери, из которой вытянул торчащий клинок. "Хуяся", только и смог выдать он, отбросил кусок сигареты в сторону и вытянул мачете. Без он молча покивал головой на этот финт и вооружился топором. Грок тоже предпочёл мачете, а мы с Максом остановили свой выбор на ножах. В целом, впятером Мы легко размотаем толпу в три раза превосходящую нас по количеству. В Москве у родов было даже больше, и ничего, справились. Там, конечно, ФЭД немало помог, отбиваясь от них серебряным кастетом. Но здесь не должно быть и половины, как утверждал Харя, больше пяти особей он здесь ни разу не встречал. А даже будучи полностью уверенным в собственном превосходстве, двигались мы осторожно. Ловушки нас поджидали самые примитивные. больше настроенные на то, чтобы предупредить о появлении чужаков, нежели для охота на людей. Да, в целом твари остались разумны, но не всегда и не во всём. Особенно это касалось выбора для днёвки. Вот взять хоть этот кинотеатр. Но сколько раз Хари вырезал здесь сердца? 2, 3, может даже 5, а выручки всё продолжают заползать в эту нору. С другой стороны, уважающий себя охотник обязательно приберёт за собой. уж трупы злых точно не оставит. Видимо, этого достаточно, чтобы урода не чувствовали смерть своих сородичей по прошествии некоторого времени. Как это работает, пока не ясно, но они раз за разом прячатся днём в одних и тех же местах. Может быть, это как-то запрограммировано природой, некий инстинкт. Хари объясняет это иначе. По его наблюдениям, в мире не так много мест, полностью защищённых от солнечного света. А если соружать что-то дополнительно, Это всегда привлекает лишнее внимание. Нужно просто думать, как твари, тогда и охотиться на них будет в разы проще. Но даже он соглашался со мной в тупости происходящего. Ну ладно, такое случилось раз или два, но лезть в место, где ежемесячно гибнут стаи, по меньшей мере, нелогично. Так что нет, дело вовсе не в полноценной темноте. Есть нечто еще, заставляющее их совершать ошибку за ошибкой и не замечать этого. Внутри пахло испражнениями. Видимо, где-то неподалёку у роды устроили себе туалет. Лучи от фонарей метнулись по стенам, выхватывая причудливые тени. Фойе выглядело пустым, но оно и раньше не отличалось изобилием мебели: старый продавленный диван вдоль стены, до да разбитое стёкла на месте кассовых кибиток. Здесь две двери, что ведут в зал, а также и два приметных лесенка вниз. Сквозь окна сюда проникает свет А потому стоит нам пройти в кинозал, как он проникнет следом. Выходит, не так уж и сильно защищено это место от солнца. Хотя Харя вроде как говорила о подвале. Выбор невелик. Да и лестница здесь всего одна. Несколько поворота в узком коридоре, какое-то помещение, некогда исполнявшее роль кафетерия, и мы вышли в другое помещение. Здесь уже не было ни единого окна. Вдоль стены расположились откидные стулья». чтобы люди, ожидающие сеанса, могли присесть, а на противоположной стороне двери с надписью «Зал номер два». Я знаками показал Клею с Грогом занять место у одной двери, а сам с Бизоном и Максом остановился у другой. Проверили ручки на предмет неприятного сюрприза, и как только я дал отмашку, потянули створки на себя и ворвались внутрь. Яркий перезвон тут же разорвал тишину, но, судя по всему, уродом он был и не нужен. Эксперимент провалился мгновенно. Может быть, феромоны как-то влияли на желание вцепиться нам в глотку, но на очереди из автомата это, похоже, не распространялось. Мы едва успели рухнуть на пол, когда пули засвистели над головой, пробивая насквозь стену из гипсокартона и звукоизоляции. В отличие от нас, Макс рванул в сторону и на ходу метнул один за другим два ножа, а грок и клей, что ворвались внутрь немногим позже, Быстро сориентировались, сменили оружие и добили ублюдков. Бой закончился даже не успев как следует начаться. И того. Четыре трупа и полный провал. Похоже, что укус живущего защищает лишь от желания попробовать нашу кровь на вкус, но никак не делает нас неуязвимыми, и уж тем более не превращает в невидимок. Выходит, этот план можно смело смывать в унитаз и снова браться за мозговой штурм. А в это время наши на западе гибнут. пытается сдержать противника, защищает свои дома и семьи. И ведь мы в состоянии все это остановить. Но как? Очень не хочется нарушать обещания данной Светки. Да, честно говоря, мне и самому не по душе эта затея. Макс-то готов подписаться хоть сейчас, дай только отмашку. С другой стороны, если подготовиться, все тщательно спланировать, например, как я это сделал со старым, выбрать поле, расставить фигуры и заманить Уильяма. Но кто даст гарантии, что он клюнет? Скорее всего, да. Вопрос, когда это случится. Возможно, первым делом он добьётся победы на западном фронте, а уже затем спокойно сунется к нам. Тогда не останется больше смысла сопротивляться, и его смерть уже ничего не изменит. Нет, я точно запутался, начал копать не туда. Мы всё ещё не знаем причины, не понимаем, что такого они придумали, что ими движет. Какое открытие позволяет родам обходиться без нас. Честно говоря, на данный эксперимент я отправился в надежде развеяться, сменить род деятельности, разтрясти мозги, отвлечься в конце концов. От чего-то мне изначально не верилось во всю эту затею, но всё равно. Неудача немного расстроила, некие планы на отсутствие интереса со стороны родов имелись. Но, как говорится, отсутствие положительного результата тоже вещь необходимая. По крайней мере, мы точно знаем, что это не работает. Опасность лучше всего прочищает разум, ведь он усилино решает лишь одну задачу как бы остаться в живых, а всё остальное отодвигается на второй план. Как правило, это всегда помогает переключиться, но сегодня, видимо, не тот день. Ничего гениального в голову так и не пришло. По ходу хуйня это всё, шеф, подкинул дерьма на вентилятор Грок. Не работает тема, или работает, но совсем не так. Я заметил, Бурноля. Ладно, поехали обратно. В смысле? Мы ж только приехали. Возмутился Клей. Давай хоть по складам пошаримся, что время зря терять. Вот по поводу времени ты точно подметил. Только тратить мы его здесь не станем. Уходим. Я взялся за рацию и вызвал Харию. Не успели мы выбраться из здания кинотеатра, как он подъехал. Видимо, находился где-то недалеко. В данный момент он отстукивал дворники, которые забило мокрым снегом. Погода ухудшалась с каждой минутой. Мало того, что белые хлопья вновь посыпались с неба, так куча усилился ветер. Видимость упала, и уже на расстоянии в 10 м с трудом удавалось рассмотреть очертания зданий. Удачно, сухо поинтересовался Харя, когда мы подошли к машине. Да какое там, отмахнулся я. Это хорошо, кинул тот. Уходить нужно, иначе мы здесь застрянем. Дорога и так не фонтан, а ещё метель поднялась. Мы же на вездеходе, подковернул его Клей. Харя просто покосился на него, но отвечать ничего не стал. Машина мерными силой колёсами снег. Иногда на поворотах её слегка заносило в сторону, но Харя умело выравнивал курс. Лицо напряжено, взгляд сосредоточен, на любые вопросы отвечает односложно. Остальные, впрочем, тоже далеки от весёлого настроения. Даже Хан пёс словно чувствует общий настрой, то ляжет, то сядет. то немного пройдётся по салону, не забывая жалобно поскуливать. Нерное напряжение нарастало, и не только из-за отвратительной погоды, появилось стойкое ощущение надвигающихся неприятностей, будто кто-то очень пристально смотрит в спину. Первым не выдержал Грок. "Останови машину", сухо попросил он. "Можем встрять, и так постоянно буксуем", предупредил Харя. "Если не остановишь, можем сдохнуть". Чуйка у меня обострилась, прокомментировал своё состояние напарник. Этого оказалось достаточно, чтобы водитель вдавил педаль тормоза. Шутить с такими вещами никто просто так не станет, если он, конечно, не полный идиот. Огрок таковым не является. К тому же это не раз выручало нас в подобных ситуациях. Взять хоть случай с заминированным мостом. Как только у УАЗ замер, мы без лишних вопросов высыпались на улицу. Ветер швырнул в лицо хорошую пригоршню снега, а ноги сразу погрузились в него практически по колено. Мы ощутили стволами И пристально осматривались в белую пелену. Ни хера не видно, озвучил обче мысли Клей. Давай тройками вдоль здания. Грок, Клей, Харя слева, остальные со мной. Макс, держись ближе. Принял, коротко ответил тот, после чего мы, утопая в сугробах, разошлись в стороны. Несмотря на высокие, плотно зашнурованные ботинки, снег всё равно проникал внутрь, неприятно обжигая холодом лодыжки, но мы упорно пёрлись вперёд. Естественно, ни на мгновение не забывая об осторожности. В голове постоянно пульсировала мысль не нарваться бы на какую-нибудь растяжку. В таких сугробах попросту не заметишь, как высвободится ЧК, а взрывной силе плевать на снег, осколками посечет только так. Одновременно приходилось проверять здание, точнее, заглядывать в окна и приоткрытые двери, но всюду обнаруживались лишь пустота и забвение. «Хорошо, что сейчас день, и уродов можно не бояться». А значит, наши враги на данный момент люди. Может быть, банда, а может, такие же, как и мы, залётно искатели приключений. Но в таком случае, почему так сильно взбунтовались предчувствия? Словно на нас целенаправленно открыли охоту. И это уже мало похоже на случайную встречу. Напряжение настолько сильное, что несмотря на холод, вдоль позвоночника постоянно скатывается струйки пота. Дыхание частое, Сердце молотит, гулко отдаваясь в висках, а палец на крючке, то дело вздрагивает от каждого шороха или завывания ветра. Вдруг впереди что-то мелькнуло, словно тень от пролетающего объекта, и этого хватило, чтобы треск очередей разорвал тишину. Надо признать, что мои нервы тоже сдали, и я вместе со всеми полоснул короткой очередью в пустоту, и это определенно не было галлюцинацией, потому как с противоположной стороны улицы тоже открыли огонь. Все мы не первый день носим оружие. И даже в этой, достаточно нервной ситуации, никто не стал паниковать. Огневой контакт был короткий, продлился и два секунду. Люди грамотно распределились, замыкающий каждой группы занял позицию в помещении. Однако цель мы не поразили, и это было очевидно. Стреляли больше наугад, на движение. Теперь же мозг переключился и начал анализировать произошедшее. Изначально мне показалось, будто тень отбросил пролетающий объект. что в принципе невозможно, ведь нельзя летать и не производить при этом никакого шума. Разве что зверь какой, но уж больно огромный и человеческий рост, даже немного им больше. Кто это мог быть? Тигр, лев, медведь, сбежавший из зоопарка? Нет, последний точно отпадает. Ни разу не слышала, чтобы они так скакали. Возможно, лось. Эти порой такие трюки исполняют, словно им совершенно плевать на законы физики. А дальше начало твориться нечто невероятное. будто нам забросили фантастический фильм. Снег посреди дороги взорвался. В воздух поднялась белая пелена, за которой невозможно было рассмотреть хоть что-либо. Вот только никакого шума, будто он сам по себе вдруг решил отпрыгнуть в стороны. Пару мгновений мы пристально всматривались в снежную стену, с которой даже ветер справился далеко не сразу. А когда его более или менее утянуло дальше по улице, мы обнаружили в том месте тёмный человеческий силуэт. Ну, а большего и не требовалось. Стрельба эхом покатилась по заброшенным городским переулкам, стократно отражаясь от стен. Я лично всадил силуэт в три коротких очереди, и с расстояния в 30 метров просто не мог промахнуться. Однако человек словно ничего не почувствовал и медленной походкой направился в нашу сторону. С каждым шагом его удавалось рассмотреть всё лучше. Скорее уже не осталось никаких сомнений. Гонщик, тот самый загадочный тип. а к которому упоминал татарин, о заодной старой. Но почему его пули не берут? Да кто он, мать его, вообще такой? Терминатор, что ли? И пока эти мысли нескончаемым потоком неслись в голове, человек в действительно странном костюме приступил к действию. Он резко выбросил руку в сторону моих друзей, что продолжали поливать его серебром с противоположной стороны улицы, и я чётко его видел, как от кисти отделилось нечто, будто прозрачный пузырь метнулся к ребятам. Не будь сейчас метели, я, возможно, ничего бы и не заметил, но именно снег позволил рассмотреть это. Пузырь достиг цели, и снова произошло нечто похожее на взрыв. Белая пелена перекрыла видимость, а когда ветер развеял её, тройка бойцов, включая Хана, распростлались в сугробе без движения. Я не знал, живы они или нет, но одно понимал точно: пули этого типа не берут, а значит, нам остаётся единственно верное решение бежать. «Уходим!» — крикнул я, и мы рванули в ближайшее здание. На всякий случай я оставил в дверях гранату, естественно, без чеки. Мы как раз успели вынырнуть из разбитых окон с противоположной стороны, когда прогремел взрыв, и снова ни я, ни Макс с Бизоном не могли с уверенностью сказать, причинило ли это гонщику хоть какой-то вред. Бегать по сугробам, глубина которых достигает порой полуметра, то еще удовольствие. Дыхание сбилось сразу. Воздух с надрывом влетал в легкие, а вперед продвигались мы на чистом адреналине. «Туда!» – махнул я рукой на двухэтажный дом. «Нужно наших проверить!» Никто не стал оспаривать решения, и в дом мы ввалились практически одновременно. Узкий коридор, дверь, какое-то торговое помещение, заваленное грязным тряпьем, в котором путались ноги, и снова в окно. Вот только теперь не рыбкой, как мы делали до этого, а аккуратно, предварительно проверим наличие странного человека. «Чисто!» оповестил меня товарищ и первым вывалился наружу. Следом появился Макс. А вот Безон не вышел. Он вылетел, будто его там лошадь легнула. Его тело перемахнуло через дорогу и рухнуло в сугроб, что позволило остаться в сознании. Он подхватился, припал на колено и снова рухнул обратно. Похоже, остались только мы с пацаном. Я не раздумывая ни секунды, забросил в окно ещё одну гранату, после чего повалил Макса в сугроб. Грохнул взрыв, Из разбитых окон вырвался клуб дыма и мусора, а мы с низкого старта сорвались с места. К своим бежать было уже глупо, а потом мы понеслись в сторону буханки, что продолжала мерно тарахтеть двигателем дальше по улице. Я прыгнул за руль, Макс влетел в салон и не успел закрыть дверь, как я врубил первую передачу. Провал оказался харя. Тронуться с первого раза не вышло, а может это я виноват, на нервах слишком быстро отпустил сцепление. Колеса выбросили снег и закрутились в холостую по застарелому льду. Машину лишь слегка повело вбок, но она так и осталась на месте. Задняя включилась с небольшим хрустом. Надеюсь, Харри не выскажет мне за подобное обращение с его ласточкой. Если он, конечно, еще жив. На сей раз тронуться удалось. Машина хоть и нехотя, но все же поплыла назад, пока не решил, что этого будет достаточно, чтобы пробить сугроб впереди. Когда я воткнул первую... Из снежной пелены снова проступил тёмный силуэт. Да пошёл ты нахуй, блюдак, закричал я и плавно попёр на него, намереваясь размазать по дороге. Большую скорость в такой ситуации не набрать, но и наша масса несопоставима, ведь физику никто не отменял. Я даже газку поддал с уверенностью, что столкновение неизбежно. Мы не доехали до странного типа примерно метр. Машина просто завязла в рыхлом снегу. И как бы я ни давил на педаль, задние колёса крутились вхолостую, а мужик в странном, абсолютно чёрном костюме просто стоял и смотрел на нас, при этом не выражая совершенно никаких эмоций. Я уже оставил за тею переехать в блудко и в ноги потянулся за автоматом. Гонщик словно прочитал мои мысли и спокойно вытянул руку в нашу сторону, наверняка намереваясь запустить энергетическим пузырём или что это там у него за хрень. Как вдруг за его спиной образовался ещё один силуэт, в котором я вскоре узнал Харию. Он подобрался на расстоянии удара и уже замахнулся в попытке опустить приклад на затылок противнику, но тут снова что-то почувствовал, резко развернулся и присыпал моему другу в грудь. Такой скорости и реакции я никогда не видел. Всё произошло быстрее, чем моргает глаз. Я даже сам удар не заметил. Однако этого времени хватило, чтобы вновь оказаться на улице, вскинуть оружие и вдавить спускок. Протрещала очередь на весь магазин, после чего я с открытым ртом наблюдал, как мои пули зависли в воздухе, буквально в нескольких сантиметрах от груди гонщика. "Да кто ты, мать твою такой?" в полуотчаянии прокричал я. "Это неважно", вдруг прилетел совершенно спокойный ответ.